То, что вылупившийся птенец страус, до нас дошло не сразу. Все же мы до последнего надеялись, что это феникс. Но Лео смело разбился наше чаяние, уверенно заявив, что фениксов он видел, и таких здоровенных лап у них и в помине не было. Следом встал вопрос о размещении птица. Если цесарка живность мелкая, и ее без труда можно спрятать, то страус мелкий до поры до времени. Тем более, что с момента вылупления он вырос уже вдвое. Такими темпами ему в скором времени тоже нужна будет отдельная комната. «Кстати, а как быстро он повзрослеет?» задала крайне важный вопрос нашему всезнайке. Лео и тут оказался осведомлен. «А кто осведомлен, тот, как говорится, вооружен». Так вот, Наг был вооружен до самых зубов. Но, ну, насколько мне известно, фениксы после смерти где-то месяц растут до прежнего состояния. Это если умирают в крылатой ипостаси». «Погоди, то есть он еще целый месяц обратиться не сможет? И нам месяц нужно будет его где-то прятать, кормить, убирать, мама дорогая». В красках представила себе предстоящие хлопоты я и мысленно пожелала земляне провалиться ко всем чертям. «Устроила мне тут сказочку. Хотя нет, не сказочку. Перната хвостатый звериница мне тут устроила, вот что». «Лучше б ты его человеком сожрал», — сделала свое заключение Стаська. «Ну, извините. Я все же был простым удавом, а не какой-нибудь десятиметровой анакондой». Пожаловался этот двухметровый и еще три метра сзади волочится Нак. «Ладно, не будем паниковать раньше времени. Все же страус не пингвин. Занять общий холодильник было бы вообще верхом кощунства». «А так, всего-то надо организовать вольер в одной из свободных комнат. Ох, надеюсь, гости к нам в ближайшее время не пожалуют. А то спален на всех точно не хватит. В общем, пока феникс мелкий, решили временно поселить его с нашим чешуйчатым. Так сказать, отдать под присмотр старшему товарищу. Ну, сам сожрал, теперь сам пусть и отдувается. Растит, то есть. Только вот незадача. Предметом обожания пернатый почему-то выбрал меня». И словно хвостик ходил за мной по пятам, неуклюже переставляя длинные лапы. Да еще и постоянно под руку лез, норовя не то клюнуть, не то забраться на ручки. «Думаю, что он принял тебя за маму», — озвучила свою гипотезу умная сестричка, когда страус в очередной раз потерся лбом о мою ладошку. «Вот что за странное существо, вроде не кошка, а так и ластится». «Лучше бы он принял его», — кивнула взглядом на Нага, — «за папу». Всем бы тогда было проще. В общем, пришлось-таки Лео смириться с навязанным отцовством, взять страуса под мышку и крепко держать, чтобы я смогла выскользнуть в дверь. Нам со Стаськой еще предстоял обед с родителями. И пропустить его никак было нельзя, ибо папочка настоятельно просил присутствовать и, более того, не опаздывать. А значит, нам предстоял серьезный разговор. Ох, не дай бог, папуля что-то заподозрил о двух посторонних мужиках в доме. Мне тогда точно не сдобровать». А еще мы с сестрой за последнее время впервые оценили то, что родители почти не бывают дома. В общем, во время семейной трапезы сидела тише воды, ниже травы, решив лишний раз не привлекать внимания вспыльчивого родителя. Впрочем, родитель тоже молчал, да и в целом настроение у него было подозрительно благодушным. Когда тарелки заметно опустели, дорогой папочка все же соизволил рассказать, зачем нас здесь собрал. «В общем, так, дети». Начал глава семейства, промокнув рот льняной салфеткой. «Я завтра уезжаю в командировку, и ваша мама едет со мной». «Так, стоп, я не ослышалась. Родители сваливают завтра. Вот это нам подфартило». С трудом сдержала довольную улыбку, так и норовившую расползтись по лицу. «Если я сейчас как дура начну улыбиться, это будет по меньшей мере подозрительно». «А куда едете?» – с интересом спросила любознательная малявка. «В Испанию», – коротко ответил папа. «В Испанию, без нас!» – тут же заверещала сестричка, возмущенная сим обстоятельством. «Ну как же, родители едут на курорт, а нас с собой не берут, какая несправедливость!» Пришлось срочно извернуться и пнуть Стаську ногой под столом. «Отдых – это, конечно, хорошо, но у нас тут Феникс с нагом, а это куда как интереснее!» «Да ладно тебе, Стась! Может, родители наедине хотят побыть?» Произнесла я, при этом стараясь сохранить как можно более бесстрастный вид. В душе же все просто ликовала и кричала Ес! Со своим предположением, судя по тому, как заулыбалась маман, я не промахнулась. «Да, похоже, намечается романтическая поездочка под кодовым названием «Командировка». «Да ну вас!» – все же надулась сестра. «Вот ведь предательница!» Стоило услышать сладкое слово Испания, как про Феничку своего мигом забыла. Впрочем, ему еще целый месяц расти. Может, тоже пока нючить и таки сесть родителям на хвост, а к нашему возвращению тут все само собой рассосется. Да, мечты, мечты. А на деле оставлять зверинец без присмотра очень рискованно. Во-первых, потому что их может засечь тот, кто будет следить за домом в наше отсутствие. А во-вторых, как бы Лео вздумал повторно проглотить нашего пернатого. У него ведь жизни не бесконечное множество. И «Я надеюсь, за вами не потребуется присмотр, пока мы будем в поездке». «Очень серьезно», — спросил папа, сведя к переносице густые брови. «Или, может, нанять вам няню?» «Ага, ты еще бабушку в гости позови, пускай присмотрит», — огрызнулась я. «А что, неплохая идея!» — тут же поддержала мамочка. «Да вы смеетесь, что ли? Ей самой уже давно сиделка нужна, и вообще мне уже восемнадцать». «Еще только восемнадцать!» наставительным тоном изрек папа, на что я смогла только удрученно вздохнуть и прикрыть ротик, дабы еще чего-нибудь не сболтнуть. С папой лучше не спорить, особенно когда он вот так смотрит. Я хотела сказать, что вполне способна пару недель последить за домом и за сестрой. «Ну, на том и порешили», — примирительно произнес родитель. «Надеюсь, за моим удавом будешь старательно ухаживать». «Боюсь, что даже если я и не захочу, ухаживать придется». «Конечно», — согласилась покорно. «Ну, очень старательно, потому что попробую его забрось теперь». После обеда сразу рванула Клеу сообщить последние радостные новости. «Это ж какое счастье, что целых две недели не придется никого прятать. Ни страуса, ни нага. И вся квартира в нашем полном распоряжении. Да и с покупкой удава пока можно повременить». Короче, радости полные штаны. Вот в таком вот приподнятом настроении я и залетела к Лео. Тут же послышался не менее радостный виск. Это финик меня увидал. Ну и, как и ожидалось, с крейсерской скоростью рванул в мои объятия. Давно не виделись, называется. Если б мог, он бы уже давно на шею мне забрался, вот точно. «Да что ж ты привязался-то ко мне, как актиния к раку-отшельнику?» Причитала я, безуспешно пытаясь отодрать от себя назойливую птицу. Но страус все равно настойчиво лез мне под руку и даже один раз щипнул за рукав, за что схлопотал по страусиной морде. «Слушай, а может это неспроста?» Подал голос самый старший и осведомленный в нашей компании. И самый хвостатый, кстати, тоже. Наг подполз поближе, прищурился, всматриваясь в мои ладошки, удерживающие Пернатова. «Малышка, а что это за колечко у тебя?» Заинтересовался Наг и, перехватив ладонь, поднес ее ближе к глазам. Страус взревновал, сильно так, и ущипнул теперь уже Нага. Тот, недолго думая, отшвырнул птица кончиком массивного хвоста, отчего Феникс отлетел на другой конец комнаты. Да так и остался сидеть там, прижатый к стеночке все тем же чешуйчатым хвостом. «Так откуда колечко?» — повторил Лео, не обращая внимания на жалкие трепыхания птицы. «Это не мое, это фрайо-кольцо. Я померить взяла, а оно не снимается», — пожаловалась Нагу. «Хм, интересно, а у Феникса оно откуда?» «Не, ну такие вопросы задает. Мне-то откуда знать, хотя...» Феник что-то говорил по этому поводу. «Он вроде именно из-за этого колечка пеплом стал. Кажется, он его у земляны взял или отобрал, или украл». «Не знаю, короче, он из-за него помер, ну, в первый раз». «Понятно, значит, украл. Вот ведь шустрый какой, молокосос белобрысый», — с пренебрежением в голосе произнес Лео. Страус, как ни странно, на такое обращение отреагировал моментально. Противно зашипел из своего угла и, извернувшись, все же умудрился еще раз щипнуть нага за хвост. И пока тот на несколько мгновений потерял бдительность, наглый птиц вновь рванул ко мне». Все же пришлось взять его на ручки, уж слишком он был настойчив. Да и желание Лео придушить Пернатого только возросло. Так что от греха подальше взяла на себя роль миротворца. «А давайте жить дружно!» Широко улыбнулась я и, состроив просительную гримаску, глянула на разъяренного Нага. Ох и страшен же он сейчас был! На лице хищный оскал, желтые глаза лихорадочно блестят, на скулах ходят желваки. И сам нависает, словно скала. «Ну что я могу такому противопоставить?» Разве что милую улыбку и наивное хлопанье ресницами. Как неудивительно это сработало. «Ладно, пусть живет. Но только ради тебя, малышка!» Недовольно выдохнул Нак. «Фух, пронесло!» «Так что с этим кольцом?» Решила перевести разговор на более безопасную тему. «Да и что говорить более интересную?» «Ну, я, конечно, в артефактах не силен, но, судя по поведению Феникса, ему это колечко жизненно необходимо». «Может, быстрее восстанавливаться позволяет, может, еще что?» – предположил Лео. «Да и все же артефакт земляны не может быть простой побрякушкой. Наверняка у него есть какие-нибудь интересные свойства. Советую тебе, как носительнице, к себе прислушаться. Может, что необычное заметишь?» способности новые или наоборот. Что значит наоборот? Ну, блокировку старых. Артефакты они ведь не всегда что-то дают, иногда наоборот забирают. А я думаю, и куда эта моя крыша в последнее время подевалась? Оказывается, вон оно что. Хотя странности начались еще до того, как я примерила колечко. А значит, крыша все же съехала самостоятельно. В общем, понятно, что ничего не понятно. И, наверное, про кольцо все же лучше у Финика спросить. А значит, придется ждать, пока он вырастет. Кстати, кажется, он стал тяжелее. Уже прям рука онемела его так держать. Пришлось поставить Пернатова на пол. Тот хоть и нехотя, но слез, однако от колечка далеко не ушел. «Лу! Лу!» – послышался радостный Стаськин вопль с другой стороны двери, и спустя секунду к нам залетела запыхавшаяся сестрица. «Родители уехали, можешь выпускать их погулять!» кивнула на Лео малявка. «Как уехали они же завтра?» «Да за билетами!» «К вечеру будут!» махнула сестрица и нараспашку открыла дверь. А дальше я услышала еще один интересный звук. Лай. Звонкий такой. «Ты, кстати, живчика выгулять не хочешь?» «Твоя очередь, между прочим!» Стоило ей это произнести, как этот самый живчик забежал в комнату и увидел нашего страуса!» Что тут началось? С котом Маринкин шпиц изначально не ладил, точнее не так. Это кот не ладил с живчиком. А попросту прятался от него на какой-нибудь верхотуре и пережидал там неприятные деньки, спускаясь исключительно по нужде. Короче, играть с принцем у песика не получалось. Страус же другое дело. Тот на холодильник не залезет и даже не улетит, бедный. В общем, страус шпицу понравился и началась погоня. А так как дверь была открыта, то погоня очень быстро переместилась в коридор, а затем в гостиную, ну и так далее по списку. От стоявшего шума хотелось прикрыть уши, а когда собачий лай разнообразился еще и звоном битого стекла, то стало совсем не весело. И мы всей толпой пустились вдогонку за мелкой живностью. Закончилась вся эта кутерьма весьма неожиданно, и что самое интересное, совершенно нетривиально. И да, опять сработали инстинкты». Бытует миф, что в момент опасности страусы зарываются головой в песок. Мы-то со Стаськой знали, что это не так. А страус Феникс вот не знал. И никто из нас не ожидал, что он примется искать спасение в кошачьем туалете. Короче, закончилось все тем, что страус ткнулся носом в лоток, чем поверг в шок наблюдавшего со стороны кота, а заодно и всю нашу честную компанию. А так как слой наполнителя был не столь велик, чтобы страус зарылся в нем по самую шею, то закончилось это действо весьма плачевно. Птиц хорошенечко приложился головой и рухнул на пол. — Лу, что с ним? — взволнованно спросила подбежавшая сестричка. — Надеюсь, что простое сотрясение, — озвучила самый безобидный из напрашивающихся выводов. Лео вообще ничего не стал говорить, он сделал. Притащил откуда-то стакан воды и выплеснул в лицо, эм, то есть морду страусу. Птиц, к нашему счастью, оклемался. Покрутил башкой, распахнул глазки и выдал «зараза». Хм, кажется, сотрясение пошло ему на пользу. Вспомнил родной язык. Хотя, если бы он сказал «мама» или «папа», это было бы как-то логичнее. Но «зараза» так «зараза». Тоже неплохо. «Червячка хочу» выдал следующее, уже более связное пожелание наш говорон. «Дома червяков у нас, конечно, не нашлось. А все, что пришло на ум, это спуститься во двор и накопать червей там. Стаська вооружилась совком. Я поводком со шпицем, выгуливание ведь никто не отменял. И вторым поводком со страусом. «Да-да, мы посадили страуса на привязь, и мы решили, что он пока еще не совсем адекватен. Но и мало ли что. А так, считай, выгуливаю птичку. И мне спокойнее, и у соседей меньше вопросов. О том, как мы заходили в лифт, вообще отдельная история. Как оказалось, фенечка лифтов боится, и пришлось опять взять его на ручки. Но рост-то наш птенчик не по дням, а по часам. Так что вопрос с возвращением стоял очень так серьезно». «Если за время прогулки он еще подрастет, боюсь, что возвращаться нам придется по лестнице на 26 этаж». О том, как мы гуляли во дворе и как смотрели на нас прохожие, тоже отдельная история. Впрочем, те, кто в курсе, что у нас обитает удав, страусу не особо удивились. Но таких было меньшинство, остальные таращились с нескрываемым интересом. Но все же нам удалось выгулять и собачку, и пташку. И стараниями стаськи даже откопать червяка. Правда, Финик к тому времени еще поумнел и есть его, отказался. Эх, все старания на смарку!